Глава 38. Разговор с бывшим мужем выбил меня из колеи. Испортил настроение. И причина не в его свадьбе. Еще три месяца назад эта новость подкосила бы меня. Сейчас я не чувствую ничего. Ни обиды, ни злости, ни боли. Могла бы объяснить мое равнодушие тем, что я свыклась с мыслью, что у Влада другая женщина. Но это ложь. Правда в том, что Ангелья обесценила все, что было до него и не оставила шанса на что-то значимое после. Боюсь, я обречена жить воспоминаниями о тех десяти днях счастья. «Дочь, почему он так орал на тебя?» «Он женится, мам». Глотает таблетку от головной боли, запивая ее водой. «Женится?» Мама дергается, чуть не роняя тарелку на пол. «На этой кондукторше?» «Проводница». Машинально поправляя ее, устало прикрывая глаза. Не хватает истерики от мамы, чтобы мой юбилей стал поистине волшебным. Господи, да какая разница? Ты понимаешь, что Денису волей-неволей придется с ней общаться. И что с того? Он уже взрослый. Рано или поздно пришлось бы сказать ему, что у папы теперь другая тетя. Ну а ты как? Неужели тебе не обидно? Сочувственно смотрит на меня, теребя передник. Я? Нет, мам, мне не обидно. Пусть делают, что хотят правда, я уже давно не люблю его». Мама лишь печально качает головой, показывая, как сильно сомневается в моих словах. «Да ёпт! За что мне это все?» Чувствует мое сердце, что не за горами тот час, когда позвонит любимая бывшая свекровушка, будет требовать, чтобы забрала их сыночка у Татьяны и вернула его в лоно семьи. «В смысле уже давно не любишь? Насколько давно?» Разлюбила задолго до развода а может, и не любила никогда. А ведь и правда, до меня только сейчас доходит, что не было любви. По незнанию перепутала симпатию с любовью. «Катюш, у тебя кто-то появился, да?» Мама обнимает меня за плечи и участливо заглядывает в глаза. «Ты сама не своя. Похудела вон как. Это тот роман, да?» «Нет, не он». «А кто?» «Горло подступает тяжелый ком». Я опускаю глаза, чтобы скрыть подступающие слезы. Хочется убежать, закрыться в комнате, уткнуться лицом в подушку и дать выход своим эмоциям. Но еще больше хочу прижаться к материнской груди и вылить на нее все, что накопилось внутри. Кто, как не родная мама, выслушает, пожалеет и утрет слезы. Его зовут Андрей. Мы познакомились на Ангелье. Торопливо шепчу я в лицо. У нас там роман был, понимаешь? Я его люблю, мамочка, по-настоящему». Мама смотрит на меня ошарашенно, будто видит в первый раз, а я улыбаюсь ей сквозь слезы, потому что высказалась и сразу легче стало. «И где он?» — закономерный вопрос. «Нет его, мы не вместе». Грустно качаю головой. «Глупая моя девочка». Мама притягивает меня к себе, обнимает. «Разве можно полюбить человека за несколько дней?» Ты ведь даже узнать его как следует не успела. А говоришь «люблю», не любовь в то вовсе. Что же тогда? Страсть, что же еще? Вытирает мои слезы и заправляет выбившуюся прядь за ухо. А на страсти, как известно, далеко не уедешь. Она же как спичка, вспыхнула и погасла. А вот что останется после нее, большой вопрос. А если останется любовь? Может и любовь, а может и нет. Заранее не узнать. Что, если мама права? Если я сама себе все напридумывала? Легко можно ошибиться. Лучший курорт, самый красивый мужчина, крышесносный секс. Я не знаю, я ничего уже не понимаю. Да и не нужно ничего понимать. Думаю, время расставить все по своим местам. Спасибо тебе, мамуль. Прижимаюсь губами к ее щеке. Я тебя так люблю. Ты поблагодарила парня за цветы? «Да, сейчас позвоню». скрываясь в ванной, чтобы приложить к лицу холодное полотенце, и попутно набираю Рому. Я все еще чувствую вину перед ним. Маленький червячок грызет внутри от осознания некой недосказанности между нами. Мы так и не поговорили после того случая. «Рома, здравствуй! Не отвлекаю?» «Для тебя, красавица, я всегда свободен», — бодро отвечает он. «С днем рождения!» «Спасибо за поздравление и... за шикарный букет!» Он бесподобен. Я думал тебя цветами не удивить. Намекает народ моей деятельности. Нет, что ты, мне таких еще никогда не дарили. Смеюсь я. Оказывается, это очень приятно. Спасибо еще раз.